Англичане быстро обнаружили Дрезден, и перед угрозой неминуемого уничтожения крейсер пришлось затопить, а экипажу интернироваться в Аргентине. На этом закончилась военно-морская карьера Канариса и началась новая разведывательно-диверсионная. В годы Первой мировой войны Канарису пришлось работать и в Соединенных Штатах Америки под руководством знаменитого фон Паппена, и в Мадриде. где он, по слухам, даже был любовником легендарной Матахари, и во многих других местах, где кайзеровская разведка прилагала титанические усилия, чтобы спасти от краха свою страну. После крушения кайзеровской Германии, хлебнув демократического разврата Веймарской республики, Канарис, тогда еще капитан первого ранга, как и многие разочарованные офицеры кайзеровской армии, пошел на контакт с нацистами видя в них единственную силу, способную вытащить Германию из веймарской трясины и снова обеспечить ей статус великой мировой державы. Декларируемая Гитлером будущая политика, казалось, была направлена именно на это. То, что канаису понравился Гитлер, в этом нет ничего странного. Гитлер производил очень сильное впечатление на миллионы людей в Германии за ее пределами, продолжая это делать и полстолетия спустя после своей смерти. Странно другое, что Канарис понравился Гитлеру. Дед Адмирала был греком, приехавшим на заработки в Германию, где он женился на немке и открыл магазин по торговле фруктами. Внук получил от деда в наследство вместе с преуспевающим магазином курчавые черные волосы, смуглый цвет лица и маленький рост, то есть ту самую внешность, что всегда приводила фюрера в состояние близкой к ярости. Говорили, что Канарис сыграл известную роль в уговорах президента фельдмаршала Гинденбурга, когда решался вопрос о назначении Гитлера канцлером, заставив престарелого воина преодолеет свое презрение к человеку, чья военная карьера остановилась на лычках ефрейтера. Подобное для старого фельдмарша было просто невыносимо. И все, включая самого Гитлера, это отлично понимали. Но сомнительно, конечно, чтобы мало кому тогда известный капитан первого ранга сыграл уж очень важную роль в вопросе, над решением которого трудились по меньшей мере полдюжины генералов. Однако факт остается фактом. Канарис одним из первых принес свои поздравления будущему фюреру Германии, а когда растроганный Гитлер спросил, какой награды тот для себя желает, попросил назначить его начальником военной разведки. Просимое Канарисом показалось Гитлеру очень скромным. Он даже переспросил начальником военной разведки, конечно, господин капитан Цурзая, капитан первого ранга, Вскоре Канарис был произведен в контр и засел в управлении Абвера на углу Тирпицуфер и Бенлер-Штрассе, пытаясь оттуда покрыть паутиной шпионажа весь мир. Однако адмирал вскоре разочаровался в Гитлере еще сильнее, чем в демократии. Все кадровые офицеры, начавшие службу в Казеровской армии, в душе оставались монархистами, что предполагает не только и не столько верность императору, сколько следование определенным морально-этическим кастово-юридическим нормам. Фактически, конституционно-демократическая монархия Казера Вильгельма II, в которой они все были воспитаны, никак не предполагала даже в страшном сне Простые гитлеровские методы решения как внутренних, так и внешнеполитических задач. Другими словами, бывшие офицеры Кайзера оказались совершенно не готовыми к тоталитаризму, который также отличался от жестко авторитарной монархии, как день от ночи. Наиболее политичные пытались просто дистанцироваться от многих мероприятий Гитлера, что удавалось далеко не всегда. Но многих это сразу поставило в оппозицию к режиму в самом широком спектре, от рассказывания анекдотов до открытого саботажа. Ночь длинных ножей. Нюрнбергские законы.